Но, глядя на эти черные, чуть раскосые глаза, он понял, что сегодня двери рая для него закрыты. Гарри скривился, Ему надоела ее постная физиономия. «Что-нибудь ему — поинтересовался он. «Ты хочешь заниматься любовью?» Она даже не смотрела на него. «Таня, что с тобой?» «Ты хочешь заниматься любовью?» — повторила она, глядясь в зеркало. «Ты что, вообразила, что мне нужно от тебя только это?» «Я люблю тебя. Ну что с тобой? Любишь? Любишь меня?» Она отложила пилку для ногтей и вышла в столовую. Он был изумлен. Что она еще придумала? В кровати Гарри всегда чувствовал свою власть над ней. А сейчас он чувствовал себя неуверенно. Вернулась Таня и уселась в кресло, завернувшись в халатик. «Я хотела поговорить с тобой и о тебе. Ты сказал, что если женишься на мне... то потеряешь все состояние. Ты обещал мне, что если будешь свободен, то мы поженимся. Он с трудом подавил в себе яростное желание крикнуть ей в лицо «Дура!» «Да ни одна женщина не стоит двух миллионов долларов! Ты что, больная!» Но он сдержался и промолчал. Таня долго смотрела на него. По ее щекам потекли слезы. Она... она предупреждала меня. Я ей не поверила. Произнесла Таня, дрожа от горестной безнадежности. Кто? Кто она? Таня лишь смахнула слезы. Ты не знаешь... не знаешь, что такое любовь. Ты с ума сошла! Теперь он кричал на нее, не сдерживаясь. Кто тебя тебе это сказал? Твоя жена... Прошептала Таня. Она все знала про нас, Гарри. Она выследила тебя. Ей сообщали каждый раз, когда мы встречались. В тот день, когда ты улетел во Фриско, она появилась у меня. Он не мог в это поверить. И да... «К тебе?» «Да». Она приехала в ресторан. Вид у нее был устрожающий. Она орала на меня, как фурия. Я испугался, что она разведется с тобой. Я хотела как-то оправдаться, но она не дала мне сказать и слова. Она заявила, что я никогда тебя не получу. Никогда. Она сидела в своей инвалидной коляске, уставившись на меня, как гипнотизер. «Ты не знаешь моего мужа. Он вообще не способен никого любить, кроме денег!» Гарри побледнел. «Я не верю тебе. Ты все врешь, врешь, врешь!» «Не кричи так на меня. Не надо. Это чистая правда». Она была такая жалкая. У нее были такие печальные глаза. Она хотела покончить с собой потому что сгорала от желания. Да-да, сгорала. Она не хотела жить, потому что не могла спать с тобой. А ты, кричала она, желтая потаскушка, никогда его не получишь. Он не возьмет тебя в жены, слышишь? И она не соврала, не соврала. Она изменила свое завещание. Иначе я бы этого не совершила. Угарь пересохла во рту. сделала